Глава третья. Мы снова вернулись в коридор, где устроили маленькое производственное совещание. «В общем, ты понял. Он ничего, кроме этой дырки проклятущей, не помнит», — вздохнул Панкратов. «И толку от него нуль, а то и меньше, если такое бывает». «Бывает», — заверил я. «Про отрицательные числа слышал?» «Нет, и слышать не хочу. С меня и бандитов хватает». «Единственное, что радует, без жертв обошлось. Но это, наверное, потому что кассиры другие не дергались». «Согласен». «Делись, Коля, что еще без меня нарыл? Налетчиков точно было трое? Обижаешь. Кассир показал, что их грабили трое, но мы нашли и других свидетелей. Они подтвердили слова Перцова. Правда, все видели налетчиков мельком или краем глаза», — сокрушенно сказал Панкратов. «Так что насчет цифры можешь не сомневаться». «Троих. Ну, хоть на что-то можно опереться». Значит, троица злодеев ворвалась через главный ход типографии, прямиком по коридору добралась до кассы, заставила кассира отпереть дверь, деньги забрала и... Что было дальше? «Дальше? Дальше они как зашли, так и вышли. Рысью кинулись в соседний переулок, а там словно растворились». Банкратов с досадой поморщился. «На все про все минуты три-четыре. Дерзкие ребята. И шустрые и очень». Я бы им при встрече руки-ноги бы с огромным удовольствием переломал. «Найдем, переломаешь. Осведомители что?» «Молчат пока осведомители. И до этого молчали. О том, что готовится на лед, у меня сведений с самого начала не было. Я своих людей, само собой, напрягу, на уверенности, что смогу через них на банду выйти, нет. Вроде чешем, чешем весь город, а урок в Москве меньше не становится». «Когда же эти уроды сами передохнут, как социальное явление?» — в сердцах воскликнул он. В теорию, что по мере развития социализма с плавным переходом в коммунизм всякие преступные элементы исчезнут сами по себе, еще верили некоторые милиционеры. Панкратов, похоже, входил в это число. «Пройдет год-другой, и он станет таким же, Фомой неверующим, как я». «Никогда!» — огорошил я его этим заявлением. «Думаешь...» — нахмурился он. Мне, конечно, не хотелось окончательно хранить его надежды, но, скрипя сердце, я твердо сказал. — Уверен на сто процентов. И ловить их нам с тобой до самой пенсии. А потом нашим детям и внукам. Потом, чтобы смягчить его чувства, добавил. — Но могу тебя порадовать. Это не залетные. Злодеи действовали наверняка. Похоже, что заранее все прощупали и подготовились. — Допустим, для меня это не новость — Я и сам догадался, что свои орудовали. Местных, конечно, искать проще. Они, если и залегли на дно, то где-то здесь, в городе. С такими деньжищами опасно Москву покидать. Можно по пути на других злодеев нарваться. И тогда прости-прощай, награбленное. «Значит, по горячим найти не удалось», — протянул я. «Теперь понятно, почему Николаев меня из дома дернул. Что с другими свидетелями?» «Так себе. Только и смогли с их помощью установить, что налетчиков трое было». «Ну, это я уже тебе говорил». «Примет никаких. Один пониже, двое повыше. Хрень, а не приметы. короче». «Печально». «Да уж, веселиться не с чего». «Тогда ищи людей, Коля. И чем больше, тем лучше. Устроим поквартирник». «Поква... что?» — не сообразил он. «Поквартирник. Это такой праздник жизни для нас, милиционеров», — пояснил я Николаю, «милицейский термин из будущего». «Пойдем по каждому дому и по всем квартирам с расспросами. Может, кто из жильцов видел чего и просто разрывается от желания излить нам душу». Панкратов снял кепку и растерянно потер лоб. «Быстров, ты ведь сам понимаешь, это центр города. Арбат. И?» «Тут домов, как блох на барбоске и народу тысячи. Мы округу несколько дней прочесывать будем. За это время все, что хошь, может произойти». «Ну, знаешь», — хмыкнул я, — «Если голова ничего путного не рожает, работай ножками. Других гениальных идей у меня для тебя нет. Вот ежели появится, я тут же с тобой охотно поделюсь. А пока можешь включать и меня в группу по обходу. Буду тянуть эту лямку с вами». Коля обреченно махнул рукой и пошел собирать всех милиционеров и сотрудников МУР, до кого мог дотянуться. Вместе со мной набралось пятеро. Мы разделили территорию на зоны ответственности и отправились прочесывать свои участки. Все-таки есть в старой Москве свое очарование. Очень уютно и по-патриархальному мило. Хотя в данном случае близость к Арбату, конечно, дает о себе знать. Очень много праздно шатающейся публики. Я перешел через дорогу, свернул в маленький дворик. «Так, кто тут у нас? Бабулька на лавочке. Сидит, греется на солнышке». «Кто лучшие друзья милиционеров?» «Ну, конечно, такие вот старушки, которые, несмотря на подслеповатость и тугоухость, все видят и слышат». Я остановился напротив лавочки. «Здравствуйте». Бабулька глянула на меня с интересом. «Милицейский?» «Он самый», — кивнул я. «Насчет типографии спрашивать пришел?» «Ну да». «Вижу, вы все знаете». Ха, «Так все уже знают. Многие напужались из дому, теперь не выходят». Подружка моя Никитишна сказала, что неделю на улицу нос сказать не будет. — А вы, выходит, ничего не боитесь? — А чего мне старый боятся то Какой дурак на меня польстится? — Что вы, гражданочка? — Брось, внучок, и комплиментов мне делать не надо, ни к чему эти глупости. Который год песок из меня сыпется, помирать пора. — А что касается налета Энтова, не видела я. — Слишком поздно и из дома вышла. сокрушенно развела руками женщина. — Спасибо и на этом. Долгих вам лет жизни и здоровья. — Удачи, внучок. Найди этих паразитов. У меня сын в этой типографии работает. Выходит, без получки пока остался. — Обязательно найду, — пообещал я и отправился искать следующий объект для распросов. Две девушки в нарядных платьях стояли в тенечке и о чем-то шептались. Судя по возбужденным глазкам и отрывкам разговора, речь шла об амурных делах. «Привет, красавицы!» «И вам не болеть!» — сказала одна, невысокая и пухленькая, с длинной русой косой. Ее подруга с интересом посмотрела в мою сторону, но ничего говорить не стала. «Я из уголовного розыска. Тут неподалеку, в Филипповском переулке, типографию ограбили». «Думаете, мы ее ограбили?» улыбнулась Толстушка. «Что вы!» — засмеялся я. «Грабили три нехороших дядьки, так что к вам вопросов нет». «Разве?» — прищурилась девушка. Ну, кроме одного, — поправился я, — может, видели что-то подозрительное, например, трех бегущих мужчин с мешком в руках?» «Чужие в наш двор заходят редко, а так вроде с утра все тихо было и спокойно». «Вы у пацанов лучше, поспрашивайте», — заговорила вторая девушка. У нее было слегка конопатое лицо и милый, чуть вздернутый носик. «Что за пацаны?» — заинтересовался я. «Да наши. Дворовые. В школу еще не ходят. Рано. Так они вечно по округе шастают. Вы их за сараями найдете. У них там штаб», — сообщила обладательница конопушек. Поблагодарив девушек, я отправился искать штаб дворовых мальчишек. Действительно, за сараями виднелась постройка, сделанная из деревянных ящиков. Я подошел поближе и услышал чей-то бойкий голос. «Да не вру я! Вот тебе крест! Троих было, и все со шпалерами! Я только из дома вышел! Иду яблоко грызу, а тут они бегут прямо на меня, глаза большие, бешеные!» «Ну, думаю, крышка пришла, застрелят сейчас, что потом с маменькой будет, обрыдается». они разом в машину прыгнули, дверями хлопнули как дадут по газам, только по крышке завизжали. Как полагается хорошему сыщику, я сразу навострил уши. Уж более интересные вещи рассказывал этот невидимый рассказчик. Вот только слушатели ему явно не верили. Дождавшись, когда мальчишка закончит, я пригнул голову и заглянул внутрь. На меня с испугом уставилось пять пар глаз. Все мальчуганы лет шести-семи, одетые примерно в одинаковые наряды. Рубашки, штаны с помочами. А вот этот, Вихраст, и есть, наверное, тот самый рассказчик, который так переживал о своей мамке и, в общем-то, совершенно правильно. «Добрый день, мужчины!» — дружелюбно сказал я. «Ты кто такой?» — нахмурился самый крепкий и высокий пацан, очевидно, бывший в этой шайке за главного. «Уголовный розыск!» — признался я. «И чего тебе от нас надо?» — продолжил расспрос тот. «Да вот услышал краем уха что-то любопытное. Вроде бы, как кто-то из вас видел троих вооруженных мужчин». «Вот он видел», — собеседник перевел взгляд на Вихрастова. «Только он все равно тебе ничего не скажет». «Это почему?» — удивился я. «Это потому, что его потом эти супчики найдут и пристрелят». «Не пристрелят. Мы их раньше найдем», — пообещал я. «Как же! Думаешь, они милицию боятся? У них шпалеры есть!» «Так и у нас они тоже имеются. Вот такие, например!» Зная любовь мальчишек к оружию, я достал револьвер и продемонстрировал пацанам. «Ух ты! Дяденька, дай подержать!» Глаза окружающих загорелись восторгом. «Да, но пусть сначала вот он расскажет, кого видел!» Показал я на Вихрастова. «А пострелять? А по ушам?» «Ладно!» — вздохнул главный. Витек, говори, тут все свои!» Витек помялся и стал рассказывать. «Было бы чего! Ну, вышел я из дому, мамка яблоко дала, иду его хрумкую, вдруг трое вылетают, один мешок тащит, и у каждого револьвер вроде вашего. Я сразу смекнул, что это не легав... не милиционеры, то есть...» Бросив на меня испуганный взгляд, поправился он. Я благосклонно кивнул, показывая, что не собираюсь придираться. «Сначала испужался сильно, ну как, пристрелят, а они меня не заметили. На улице авто стоял, эти трое в него сели и поехали. Вот и все. Дай ногам подержать, товарищ милиционер». «Успеешь. Лучше скажи, кто машину вел? Кто-то из этих троих?» «Нет, в авто шофер сидел». Витек произнес слово «шофер» с ударением на букву «Е». «Так-так», — задумался я. Вряд ли машина появилась там случайно. Скорее всего, в ней сидел сообщник». Выходит в банде минимум четверо участников. «Этих трех описать можешь?» «Это как?» — удивился Витёк. «Как они выглядели?» «Да обычно выглядели. Такие же старые, как вы», — сообщил пацан. Я ухмыльнулся, ну да. «Двадцать с небольшим, почитай, древние старики». «А рост какой?» «Один длинный. Дыл да на журавля похож, а двое других... Ну, как вы ростом будут. И такие, вас поупитаний «Ага». «Волосатые или, наоборот, лысые?» «Да шут его знает. Кепочки на них были, на вроде вашей. А что под ними, товарищ милиционер, я не разглядел. У шофера шлем, куртка кожаная, перчатки, на шлеме очки». Витёк только что описал мне добрых сто процентов московских водителей. «Одеты как?» «Ну, не помню дяденька. Да один ганта подержать!» Взмолился Витёк. «Про машину расскажешь? Тогда дам». «Большая машина. черная. Начал перечислять он и застопорился. «Марка?» «Марку не знаю». «А ты вообще разбираешься в них?» «Спрашивайте», — фыркнул он. «Конечно, разбираюсь». «Тогда почему Марку не определил?» «Мне такие не попадались прежде». «Какие же тебе попадались?» Витек стал перечислять. «Да разные. Форд, например. Их много по Москве ездит. Рено, Чандлер, Пежо, Мерседес, Лянчи. Почти все знаю». «Ого!» — присвистнул я. «Да ты, братец, спец, как я посмотрю». «А то!» — подбоченился Витёк. «Но эту машину раньше никогда не видел». «Сможешь нарисовать?» «Попробую», — легко согласился он. Я передал ему свой блокнот и карандаш. «Рисуй». Высунув от усердия кончик языка, мальчик стал рисовать силуэт автомобиля. Закончив, передал мне. «Погоди, а это что?» — спросил я, разглядывая надпись на боку машины. «А ты что? Читать не умеешь?» — удивился Витёк. — Я-то умею. А ты? — И я умею. Меня сеструха научила. А эта полоса желтая через всю машину, а на ней написано «Прокат». — Ну что скажешь, дяденька-милиционер? — Скажу, что право подержать боевое оружие в руках ты заслужил сполна, — произнес я.